Глава 38. Мы всё ещё находились на кухне. Я сидела на уцелевшем благодаря литой конструкции барном стуле, поданном мне Дарианом. Адриан Дариан стоя обрабатывал мои запястья, синие, с кровоподтёками. Когда он попросил меня сесть на стул, я села. Когда попросил протянуть к нему руки, я протянула. Когда же он начал их смазывать каким-то прозрачным мятным гелем, я не стала совершать попыток его остановить, чтобы самостоятельно справиться с обработкой своих гематом. Не знаю почему. Просто он делал, и я не собиралась ему мешать. Кажется, я и так достаточно ему палок в колёса наставила. И всё же, когда он дотронулся моей губы смазанным пальцем гелем, я отстранилась. Не испуганно и не раздражённо, как это бывало обычно. Просто аккуратно отстранила голову назад. Мы встретились взглядами. Дариан спеша убрал руку. «Тебе необходимо выспаться», спокойно произнёс он. «Хочешь спать сегодня одна?» Вместо ответа, который никак не выдавливался из моего нутра, я дважды кивнула головой. Сделав шаг влево от меня, Дариан отстранил руку, указывая мне на дверь своей спальни. Молча встав со стула, я машинально поправила бинты на запястьях, наложенные тремя лёгкими слоями для того, чтобы сохранить влагу мятного геля, после чего аккуратным шагом стараясь по пути не наступать на какой-либо осколок стекла или дерева, прошествовала через разгромленную гостиную к спальне. Уже зайдя в комнату и обернувшись, чтобы закрыть за собой дверь, я увидела, что Дариан идёт за мной. Дотронувшись дверной ручки с обратной стороны, он заглянул мне в глаза. «Таша», — произнёс моё имя полушёпотом он, и таким же полушёпотом продолжил. «Ты должна знать, что ты мой потолок». Моё сердце мгновенно ёкнуло. И я отдал бы все свои деньги за одну только тебя. Моё сердце остановилось. Один, два, три, четыре, пять. Поджав губы, чтобы не выдать их дрожь, я стала медленно закрывать дверь и закрыла. Он не воспрепятствовал. «Да что со мной не так?» Мысленно начала злиться на себя я. «Почему всё внутри меня сжётся? Почему руки дрожат?» Обхватив своё правое предплечье, я сдвинула брови и прикусила нижнюю губу. Наверное, мне стоило выпить свою дозу антидепрессантов, но у меня их не было под рукой, поэтому мне предстояло справиться с этим собственными усилиями. Без помощи антибиотиков. Я простояла так у двери не меньше пяти минут, по прошествию которых вдруг вспомнила, как именно Дориан предложил мне свою спальню. «Хочешь спать сегодня одна?» «Сегодня? Что он имел в виду под сегодня? Завтра ведь ничего не изменится, и я всё ещё буду хотеть спать одна. Ведь ничего не изменится?» Мой взгляд мгновенно метнулся к прикроватной тумбочке. Аккуратно, так, чтобы не было ничего слышно, я передвинула её к двери. Если Дариан вдруг захочет войти, она его, конечно, не остановит. Но меня его присутствие предупредит точно. С облегчением выдохнув, я отправилась в постель и легла на ближайшем её краю. Постельное бельё пахло дарианом. Это напоминало мне о том, что он обычно спит с этой стороны кровати. Я уже хотела было перекатиться на противоположный край, но, сказав себе мысленно «сейчас», так и не смогла перевернуться на бок и отключилась прежде, чем смогла оторвать голову от подушки. Мне приснилось, как мой окровавленный труп с дырой в сердце находит в залежах зерна. В том самом амбаре, из которого мне так и не удалось выбраться. Еще во сне я услышала собственный крик. А еще спустя мгновение, осознав, что из всех сил кричу сквозь сон, все еще не в силах остановиться, накрыла свой рот обеими руками. Широко распахнув глаза, я лежала в постели с руками на лице, надеясь на то, что Дариан не услышала моих воплей, но было поздно. Спустя пять секунд после того, как я услышала его быстрые гулки и шаги, Дверь в спальню распахнулась с такой силой, что подпирающая её тумбочка отлетела в противоположную сторону и с грохотом врезалась в борт панорамного окна. Кажется, он даже не обратил на неё внимания. Переступив порог, он поспешно направился к кровати и, увидев, что я не сплю, остановился на полпути. «Что случилось?» Упершись руками в бока, тяжело выдохнул он. Дариан переоделся в хлопковые спортивные штаны и белую футболку. На его плечах висело махровое полотенце, из концов его наполовину высушенных волос скатывались крупные капли воды. Просто кошмар. Убрав руки с лица, выдавила я и сразу же почувствовала себя идиоткой. Только неуравновешенные истерички могут кричать, да ещё так надрывно, из-за всего лишь приснившегося им банального кошмара. По-видимому, удовлетворившись моим ответом, Дориан развернулся и, встав ко мне полубоком, бросил взгляд на отлетевшую от двери тумбочку. Это ещё зачем? Сдвинул брови он. Для безопасности. Растерявшись, я ляпнула правду, которая мысленно звучала не такой полнейшей глупостью, какой прозвучала вслух: Я здесь, так что тебе опасность не грозит. Перевел взгляд с тумбочки на меня Дариан и, увидев мои красноречиво приподнятые брови, дающие понять, что его я и считаю опасностью завис. «Оу», — наконец, выдавил он. Ничего больше, так и не добавив, он развернулся и направился к выходу. Уже выходя, он выключил свет, который забыла потушить я. После чего, не оборачиваясь, вышел, но не закрыл за собой дверь до конца, оставив её заметно приоткрытой. То ли он хотел таким образом показать, что он здесь хозяин, и ему решать, с какой дверью мне спать, подпёртой или приоткрытой, то ли он, увидев, что я сплю со светом, решил, что я боюсь темноты, и поэтому оставил для меня источник света. Прежде меня второй вариант ни за что бы не посетил. Но сейчас подобная мысль чего то казалась мне вполне вероятной. И с каждой минутой она укреплялась во мне, так как, проснувшись в 3 часа ночи, я всё ещё видела струю тёплого света, проникающую в мою комнату сквозь приоткрытую дверь. Я знала, что Дриан спит в гостиной на разбитом диване, как и знала, что он вполне мог позволить себе спать этой ночью в постели со мной и с выключенным светом. В конце концов, он здесь хозяин но он выбрал самый неудобный для себя вариант проведения этой ночи и самый удобный для меня. Как же сильно в три часа этой ночи у меня щемило в груди. Как же сильно пахло дряном постель.